Глава сороковая. «Может, вина?» В ее руке была откупоренная бутылка Каберне. Гостей Рэйчел кац встречала в черных брюках, белой блузке и туфлях на высоком каблуке. Волосы заплетены в причудливую косу. Было уже около девяти вечера. Встретиться условились после работы в ее лофте. декер отказался, но Марс предложение принял. Она налила бокал и протянула ему, после чего взяла со стола свой. «Значит, вы с Деккером коллеги по работе?» «Да нет, просто оказался в городе и заехал к другу», — ответил Марс, делая глоток и присаживаясь рядом с ней на диван. Деккер сел напротив. Изящно скрестив ноги, она откинулась на спинку дивана, пригубила вино и сказала. «Сожалею, что ваш визит совпал с трагичным происшествием». «Так чем могу?» «Вы, похоже, куда-то собирались», сказал Деккер. «Надеюсь, мы вас не задерживаем?» «Собираюсь, но чуть погодя». Она поглядела на Марса. «Новый ночный клуб. Я в нем совладелец. Думаю проверить, насколько драйвовая там атмосфера. Это немаловажно. Вы ходите в клубы?» «Обожаю. У нас в Вашингтоне море разливанное шикарных заведений. У себя я вкладываюсь в недвижимость». Он покосился на Деккера и добавил. Подумываю, даже открыть бар с танцполом. «Тогда, может, присоединитесь сегодня вечером ко мне? У нас, понятно, не округ Колумбия, но мы очень даже неплохо продумываем бизнес-модели и перспективы развития города. Может, вы даже присмотрите для себя что-нибудь полезное». «А что? Почему бы нет?» – улыбнулся Марс, еще раз вскользь глянув на Деккера. «Полагаю, вы слышали о Сьюзен Ричардс», – сказал Деккер. «Уже было сегодня утром в новостях». Рэйчел Кац нахмурилась, распрямила ноги и подалась вперед. «Вот уж действительно ужасно. Так взять и покончить с собой. Просто в голове не укладывается. Но поскольку она, как выясняется, убила Мэрила Хокинса...» «Вы думаете, что это сделала она?» – переспросил Деккер. «Сказать наверняка я, понятно, не могу, но это кажется вполне очевидным». «В вечер убийства Хокинса вы находились с Эрлом Ланкастером?» — Я уже говорила, что да, и уверена, что он это подтвердит. Из-за этого его жена была вынуждена отказаться от участия в расследовании, — сказал Деккер и смолк в ожидании реакции. — Это можно понять, — сказала Рэйчел кац примерно как в сериале «Закон и порядок» или типа того. — Типа того, — кивнул Деккер. — В ту ночь, когда убили вашего мужа, вы сказали, что понятия не имеете, зачем он встречался с Доном Ричардсом. Или даже вообще не знали о той их встрече, верно? Абсолютно. Но ведь вы обычно знали распорядок вашего мужа. В основном, но не всегда. Особенно если что-нибудь на ходу переигрывалось. У него был свой офис, секретарша. Вот у нее должно было храниться его конкретное расписание. Мы с ней тогда разговаривали, но я надеялся, вы что-нибудь помните. Здесь я, увы, ничем вам помочь не могу. И, честно говоря, не знаю, что вас здесь до сих пор может волновать. Те убийства совершил Хокинс. Это подтверждено в суде. У меня, понятно, нет доказательств, кто его убил. Но при прочих равных это вполне может быть женщина, которая исчезла, а затем оказалась мертвой, наложив на себя руки. Рэйчел кац сделала еще глоток вина. Кстати сказать, я ее восхищаюсь. По крайней мере, ей хватило смелости прикончить того типа, а мне нет». «Она или не она, это нам еще неизвестно». Кац небрежно махнула рукой. «Ой, да что угодно. Это ваша работа. Что-нибудь еще?» «Вы случайно не знаете Митци Гардинер?» «Митци Гардинер?» На лице Рэйчел Кац мелькнуло замешательство. «Вам она могла быть известна как Митци Хоккинс». «Боже, вы имеете в виду его дочь?» «Да». «Нет, не знаю». С какой стати мне ее знать? Возможно, вы видели ее на суде. Она должна была давать показания. Нет, не припоминаю. Но помню, ее упоминали некоторые другие свидетели, в том числе и вы. Я даже не знаю, как она выглядит. Ну, с тех пор ее внешность сильно изменилась. В лучшую сторону. Свою жизнь она повернула диаметрально. Вот и молодец. Не хватало еще слы дочери убийцы. Так вы никогда с ней не общались? Может, пересекались где-нибудь? Никогда. Она живет в траммле Очень милое местечко, для состоятельных. У нее теперь ребенок, дошкольник. Молодчинка. Я тоже хотела иметь детей. Так вы все еще молоды, сказал Марс. И еще не поздно. Кац натянуто улыбнулась. Очень мило с вашей стороны, но, думаю, поезд тоже ушел. Она снова подняла глаза и спросила, уже с ноткой нетерпения. «И еще что-нибудь?» «Вы разговаривали с вашим мужем в день его смерти?» «Не сомневаюсь. Мы ведь и спали, и вставали вместе. Наверняка разговаривали утром за кофе, перед тем, как разъехаться по делам. Я имею в виду после, в течение дня». «Точно вспомнить не могу. Времени много прошло». Он ни слова не говорил о том, что собирается заехать к Ричардсу. «Нет, вы меня уже об этом спрашивали». Просто лишний раз удостовериться. «У меня такое ощущение, что вы пытаетесь залучить меня в ловушку», мрачно сказала она. «Не очень, знаете ли, приятно, тем более, что скрывать мне нечего». Просто пытаюсь четче понять, как все складывалось. Допив вино одним большим глотком, Рэйчел Катс поставила пустой бокал на стол. «Ну что, позвольте мне вам с этим помочь. Хокинс убил моего мужа и еще троих человек. А потом Сьюзен Ричардс убила его, после чего покончила с собой. Дело закрыто. Вот так, не настолько уже трудно». Она встала и сверху вниз с озорным вызовом посмотрела на Марса. «Как насчет коктейля перед тем, как отправиться в клуб? Я знаю одно местечко. Марс поднялся. «Звучит неплохо». «Мелвин, нам еще нужно кое-что сделать, а потом вы можете встретиться прямо там, на месте», – предложил Деккер. Марс с улыбкой обольстителя посмотрел на Кац. «Вы не возражаете?» «Нисколько». На листке бумаги она написала адрес и протянула его Марсу. «Уверена, мистер Марс, скучать вам вечером не придется». «Давайте просто, Мелвин». «Издержки профессии», — шутливо сказал Деккер. «Я профессионально всегда и во всем», — заявила хозяйка. «Ваш друг в этом сегодня удостоверится». На пути к машине Марс спросил. «Что там за дела?» «Будем оснащать тебя к сегодняшнему вечеру, ставить прослушку». «А ты где будешь?» «Прямо там, снаружи, во все всеоружии». «Это в интересах дела? Или ты следишь, чтобы я не наделал глупости с этой бабой?» Кто знает, Мелвин, кто знает, может, и то, и другое.